Но милостью Божьей, доброходным заступлением престарелой книги Нихилковой, она и паче через взятку златом, с недюжичем попала. Воивод до таракам всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блестающий. Слава тебе, Господи, и тебе книгине, и вам продажные суды, продажные души. Великая слава и честь во веки веков. Аминь. Мороз за щёки хватает, по расёнак вежжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный Воеводский дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алибардой на плече, возле его ног рыжая шавочка посердитому пошавкивает. Псёк, псёк, гна! Сапаска, оглядываясь на собачку, купец юркнул во двор. вздав поросёночка на кухне с низким поклоном воеводихе сам в канцелярию пусто столы заляпаны чернилами гусиные перья разбросаны пол в плевках в рваных бумажонках на воеводском под красным сукном столе петровских времён зерцало пропылённые дела на делах разомлевший кот дремлет Над столом в золоченой раме ее величество висит. Через плечо генеральская лента со звездой, расчудесными глазами, весело на Долгополова взирает. Нет никого. В открытую дверь мужественный храп несется. Надо быть, сам воевода после сытой снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул: "Здравия желаю. Это я". Храбь сразу лопнул, воеводы замычал, застонал, сплюнул и мерзко пакостно изволил обругаться: "Эй, пищик, ты что, сволочь? Там шумишь, спать не даёшь. Рыло разобью". Это я, отец твоего двора, загнусавил высоким голосом Астафий Трифоныч. Раб твой, худородный купчишка Долгополов, челом тебе бить пришёл. Не прогневайся, выйди, отец благодетель. В доме жара, от печей горячий воздух тёк. Обрювший, большебрюхий воевода выплыл из покоев в подщтанниках в расстёгнутой рубахе, босой. Волосы всклокочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак. — Ты чего, дьявол, стучишь? — крикнул воевода. — Ах, это ты, Долгополов, а я думал, подканцелярист. По что поздно? Присутствие закрыто ведь? Воевода рыгнул, перекрестил рот. Почесал брюхо, сел за стол. — Что скажешь? — Ой, отец воевода, Сергей Ануфорич, до да твоей милости! Я пашпорт хочу и схлопотать. Хочу в Москву да в Казань город ехать по спешным делам моим. — Эй, дайте-ка-то кто к вас у меня! — опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. — Да. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тюречка с красками, подумал. — Прощелыжник! Давно бы тебя, прощелыжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить. Ишь ты, тюречки! Мне люди добрые мешками носят. И воевода, отдуваясь, прохрепел. — Пашпорт тебе надобен. В Москву? В Казань? — — Так точно, милостивец! — переступил Долгополов мозольными ногами и благопристойно покашлял в горсть. Воевода вдруг заорал. — Марья! К васу! — и стукнул жирным кулачищем по столешнице. Спавший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши. Хозяин сшиб его на пол, а кубчик — рыбкой нырнул в кухню, принёс деревянный жбан и кружку белого фаянса. Воиводы окатил душу холодненьким, перевёл дух и сказал: "Нет, не будет тебе паспорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте ты. Ты хлюст порядочный". Долгополов сунул тюречки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени. — Милостивец, батюшка, не губи, выдай. Самонужнейшие дела у меня в Казани. — С пустыми руками? К воеводе не ходят? — Нет, не дам. — Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок, к Рождеству Христову выкормишь? Поросёночка, сам ешь. Не больно корыстен поросёнок твой. Ступай с Богом, не дам. Батюшка, воевода причесной, возмолился долгополов. Я нынче человек разорившийся, пан крут, сам изволишь знать. А в дороге чаю дела поправить. Может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя, отец. Ты не пасули, как на стуле. Знаю тебя, хлюст. Ты ступай. Выгода встал и ушёл в покое, захлопнув дверь. Долгополов покачался крушённой головой, вышел ни с чем на улицу. Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На жёлтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будечник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего долгополого рыжее шавочка пошавкивала. На душе у долгополого кошки скребут. Но ну да ничего. Он этого воеводу хабарника ещё уломает. А ну-ка стукнусь к твёрдо задову. А воз ещё не дрыхнет. А воз денжат с него zdёрну. Без денжат куда пойдёшь? Вслух подумала печаленный Астафьев Трифонович. Купец Обросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тысячах. Недавно кирпичную цельку в Старобрядцам пожертвовал. Но был груб, суров и на руку дюже йорзок.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 сент дома дома так маной у него в поясах спину пересёкла окажись лежит по блоку злющий кабель нацепив взад вперёд сигал и люто лез на оробевшего купца творя молитву от укусов псих долгополов на чёрное кольцо Дернул в кухню дверь, не поддается. Дернул со всей силы, плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдала паром, как из бани. Он шагнул в кухню, чтобы тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных агарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину,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 Голый человечище кряхтел, охал, жалостно постановил. Или ж захлопнул вошедший долгополый за собою дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: "Ой-ой, кто это такое впёрся?" бросилась в покое. Голый же человечище, не меняя положения, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал: "Дворник!" Ты, эх тебя, дьявола, прости меня, господи, черти-то носит, не как крюк в двери сорвал. Пошел, стерва, вон.